Навещал и лечил меня старый врач, либеральную, в хорошем смысле настроенный Шрейбер, дочь которого, Серафима, была связана с большевиками и потом сама стала большевичкой. Кризис болезни прошел, и я начал выздоравливать. Молодой организм победил. Прощаясь, врач сказал, благодаря родителям что наделили тебя крепким организмом, вроде ж долго жить, но сейчас нужен хороший уход и хорошее питание. Нужно ехать в деревню, там родители окончательно поставят и дона ноги. Я заертачился, заявил, что останусь в Киеве. Но авторитетное для меня слово Михаила решило дело. И я выехал временно в деревню. В деревне меня встретили с радостью. Но те отец были, конечно, удручены тем, что я больной и выглядел неважно, но были рады, что приехал живым, тайно не говоря мне, лелея мечту, что я останусь надолго в деревне. Рады были видеть меня и соседи, особенно, конечно, сверстники: Назар Жовна, Левко Терешка, если бы Тарахтум Шмилик, Вайсберг и другие. Родители делали всё для них возможное, чтобы я быстрее поправился и окреп. С наступлением весны я уже чувствовал себя настолько окрепшим, что заявил родителям, что мне пора готовиться в обратный путь в Киев. Твои родители попробовали было возразить, но сами поняли, что другого выхода нет, в деревне мне не жить. Однако на пути к отъезду вновь встали те же вечные трудности. Денег ни у меня, ни у родителей не было, их необходимо было заработать. Много спрос на мою скромную грамотность был, поэтому и я, и мои наниматели Был я доволен договором, по которому я в течение нескольких месяцев буду давать уроки по общеобразовательным предметам, в особенности по русскому языку, небольшой группе учеников, в частности, сыновьям моего дяди Арона. Заработав за работу за 3 месяца 12 рублей я получил возможность вновь выехать в Киев. Утешив своих любимых родителей, горячо и трогательно попрощавшись с ними, Со всеми родными, со всеми соседями, крестьянами и моими дружками. Я вновь выехал из деревни, но уже прямо в Киев, через Чернобыль. Как и в первый раз, в Киев я прибыл в годы продолжавшегося промышленного застоя, безработицы и столыкинской реакции и было громадное количество безработных, которые стойко переносили свою беду, прибиваясь к хлебу на воду, зарабатывая гроши, да попадавшихся вся временам подённой или эпизодической случайной работе. В эту категорию попал и я. Мои поиски работы не увенчались успехом. Удача, давшаяся мне в первый мой приезд в Киев с работой на складе металлолома, не повторилась. Когда я сразу по приезде пошел на этот склад, хозяин меня встретил отказом, сказав, что работы нет, при этом не приминул бросить мне издевательскую фразу. Вот привез бы из деревни свои рукавицы, тогда бы мы подумали. Напомнил? ещё одна наша схватка за рукавицы. Официальной биржи труда на Подоле не было. Были отдельные пункты, известные как места сбора безработных и их найма. Одним из центральных таких пунктов на Подоле было здание контрактовой ярмарки, вот там кучевой рынок. Вот туда направился я вместе с группой таких же молодых парней трудно сегодня передать наше душевное состояние того времени в ожидании попасть на какую-либо работу как и все собиравшиеся здесь безработные мы чувствовали себя подавленными прежде всего голодом